Катерина Ши. Первый роман серии «Агентство Иллиниум. Найди свое счастье». «Жена на день». Глава 1 Ночной клуб «Квадрат». Боже, когда же это закончится? Сложив руки на столе, уткнулась в них лбом. «Ась, я правда не знал», — оправдывался брат, сидя напротив меня. «Чем, лёша Чем ты думал? Хотя можешь не говорить, я знаю». Мой старший брат и по стечению обстоятельств далеко не умный брат. Чуть нас не обанкротил. Ладно, про банкротство я зря сказала. Просто по своей дурости нас чуть без выручки не оставил. А все почему? Да потому что взял на работу юную девушку. И неважно что подбором персонала занимается сестра. И совсем не важно, что каждый претендент должен пройти сначала собеседование. Уж не знаю, что она такого выдающегося сделала, но со вчерашнего дня у нас неожиданно стала числиться еще одна официантка, хотя штат был полностью собран. Так вот эта дря... девушка решила, что сможет незаметно забрать из кассы деньги. Ведь она работала целый день. И как же хорошо, что Сергей, наш бармен, заметил ее. Охрана привела несостоявшуюся воровку ко мне в кабинет. Она-то думала, здесь будет мой брат, с которым можно договориться. Но, видимо, сегодня были не те лунные сутки, Парад планет давно закончился и удача перестала ее преследовать. Слеззную историю про мать одиночку я слушать не стала. Тогда я ж мать решила действовать нахрапом. перешла к оскорблениям и угрозам. Выслушав красавицу я вызвала полицию. Запись с камер видеонаблюдения сохранилась. На работу девушка устроена не была, поэтому с чистой совестью сдала ее на руки правоохранительным органам и позвонила брату. И вот уже около десят минут здоровой, метр восемьдесят с лишним. Бородатый мужик пытается уговорить меня не сердиться. Была бы ростом повыше, подошла б и треснула по затылку. «Ась, даю клятву, исправлюсь», — закатила глаза. «Ты сам-то в это веришь?» лёха обиделся, сложил руки на груди и пристально на меня посмотрел. «А давай заключим пари». Я даже бровь приподняла. Мужику тридцатка, а он ничего более толкового придумать не мог. Не смешно. Отозвалась, раскладывая перед собой документы. «А я и не смеюсь», — тем же язвительным тоном ответил мой брат. «Ты же у нас такая молодец. Все знаешь и умеешь. Спорим, есть то, с чем ты не справишься». Детский сад, ей-богу. лёш чего ты хочешь от меня?» Устала произнесла и откинулась на стул. «Все просто», — развел руками мужчина. «Я целый месяц занимаюсь клубом и доказываю тебе, что не пальцем сделан». «Так». А я? А ты? Ты? Глаза его бегают по кабинету. Явно в голове зреет план. Наконец он замечает газету, подтягивает ее к себе. А ты устраиваешься на месяц в агентство Иллиниум и пробуешь себя не в руководящей должности. Беру из его рук газету и читаю объявление. Агентство Иллиниум предлагает услуги нянь, домработниц, сиделок, помощниц по хозяйству. Только у нас можно пригласить жену на час. Дочитывать не стала. И так понятно. Данное агентство нанимает женщин разного возраста и предлагает ту или иную работу. Но вот новая должность жена на час меня сильно смутила. Что же должна делать женщина в этом случае? Ты издеваешься? На всякий случай спросила братца. Нет, сегодня я серьезен, как никогда. Это было правдой. Алексей старше меня на пять лет. Парень неплохой. Умный, добрый, но иногда делает такие глупые вещи, что невольно задумываешься. А не купил ли он свой красный диплом? Родители оставили нам с братом ночной клуб, один из лучших в городе. Клиентов было более чем достаточно, и мы со своей работой справлялись хорошо. Конечно, первые два года под чутким руководством отца, а затем и сами. Я взяла на себя персонал и документацию. лёша занимался всем остальным. Находил поставщиков, закупал мебель, аппаратуру для зала, занимался заказами, и все бы хорошо. Но иногда его словно подменяют. И на выручку прибегает сестра, которая разруливает любую ситуацию. «Боюсь, что клуб наш развалится, если оставлю тебя одного», сказала честно, хотя в брата верила. «Боюсь, кто-то слишком высокого мнения о себе», ответил Алексей. «Ну так что, малявка, готова доказать, что не зануда и справишься с любым делом?» «А ты готов доказать, что тебе можно доверить наш бизнес?» Мы часто спорили еще в детстве. Родители лишь качали головами и говорили, что до добра это не доведет. Я и сейчас знала, что затея может провалиться. Так или иначе, буду появляться и следить за порядком. Но доказать брату, что способна на многое, очень хотелось». «Тогда пари!» Он протянул руку. Недолго думая, протянула свою. «О, опять!» В кабинет вошла моя лучшая подруга. «Марго, ты вовремя!» Обрадовался брат. «Разбей нас!» «На что спорите?» И только сейчас я поняла, что Ритка дело говорит. «Мы же ни на что и не спорили!» на желание оживился брат мне это затея нравилось все меньше и меньше но сдаваться уже было поздно идет нехотя согласилась Рита нас разбила и счастливый брат пошел на выход завтрашнего дня сказал он не оборачиваясь к нам «Только чер на работу больше никого не принимай крикнула вслед да понял уже пробубнил лёша и закрыл за собой дверь рассказывай марго устроилась в удобном кресле напротив вздохнула и пересказала суть нашего диалога. «Он тебе уже давно хочет доказать, что не маленький мальчик и может справиться со всем», — сообщила подруга. «Знаю я, что не маленький, но иногда такие поступки совершает. У всех есть свой изъян. Ты вот любишь командовать и руководить. Для тебя важно держать все под контролем». «Это не изъян», — насупилась в ответ. «Еще какой», — рассмеялась подруга. «Для тебя существует два мнения — свое и неправильное». «И никого ты не слушаешь!» Вздохнула, признавая правоту Марго. Ещё раз взглянула на объявление. «Что ж, посмотрим, смогу ли справиться». «Смогу. Вот назло Лёшке и смогу». Решив, что дела никуда не убегут, вышла с подругой в зал. Сегодня был последний рабочий день, а значит, народу будет много. Заняли вип-столик на втором этаже, откуда можно было смотреть за залом. Карина, наша официантка, принесла бутылку вина и закуску. «Рит, проследи за братом», – попросила я, покачивая красную жидкость в бокале. «Без проблем», – заверила меня подруга. «Весь вечер мы разговаривали, танцевали и просто отдыхали. Давно я не развлекалась. Тем более завтра для меня будет сложный день. Нужно постараться устроиться на новую работу. Вот куда меня отправят? С ребенком сидеть или унитазы мыть? Если последнее, то лёшенька еще пожалеет об этом споре. Уж он-то знает». «Какая я, бываю, мстительная и злопамятная!»